Глава четвёртая. «В лесу смерти». Часть первая. На протяжении нескольких секунд воины стояли лицом к лицу в темноте, слышно было только лязг убийцы в ножнах. В это время жажда убийства, которую эти двое ощущали как никто, продолжала усиливаться. Когда они скрестят обнажённую сталь, кто докажет превосходство? Плащ Ди был атаками злобных, шустрых мелких карликов, а накидка белого рыцаря оставалась невредимой. К тому же казалось, что сам меч был пропитан некой магией. Тишину нарушил белый рыцарь, сказав «Пора пустить в ход тебя, убийца!» Клинок затанцевал. Движение было настолько плавным и выглядело так, словно меч сам прыгнул в руку рыцаря вместо того, чтобы ждать, когда его достанут. Ди, наоборот, к действиям не готовился. Он не расслаблял, но и не напрягал тело, а руки его лежали по швам. «Ты хорош!» — отметил Белый Рыцарь. «Когда просто стоишь там, этого почти достаточно, чтобы заставить мою кровь застыть. Сомневаюсь, что когда-нибудь снова столкнусь с таким противником в борьбе не на жизнь, а на смерть». Рыцарь внезапно развернул свою лошадь и, не оглядываясь, стал уезжать. Цок от копыт был слышен всё тише и тише. Хотя действия противника озадачивали, Динни двинулся с места. Чего он ждал? Удаляющийся стук зазвучал громче и сильнее. Всадник возвращался. Поступ приближающегося коня эхом отражало слабое, но всё же непоколебимое намеренье убить. Он продолжал приближаться. 150 футов, 125, 100. Ди был неподвижен. Клинок всадника настигнет, обрушиваясь приливной волной. Но что случится, когда его встретит другой меч, взвившийся от земли порывом снега и льда? 30 футов, 15... Десять. Статную фигуру заслонило массивное тело и бешеный стук копыт. А потом раздался самый прекрасный на свете звон, и белая вспышка промчалась подобно метеору. Кто бы подумал, что клинок треском налетит на Ефес. Искры посыпались из-под копыт лошади, когда она резко вздормозила, а белый рыцарь обернулся и рассмеялся. «Ни один меч не может противостоять убийце», — заявил он. «Теперь с тобой покончено». И что же сделал Ди? Он остался на прежнем месте, в то время как зачарованный клинок вновь охнул в воздухе, на сей раз целясь в череп охотника. Брызнули кровавые капли. «О!» — удивлённо воскликнул рыцарь, когда почувствовал, что его меч проделал нечто иное, нежели проник в плоть. Лезвие убийцы было зажато между ладонями Ди, которые он захлопнул над головой. Однако из этих же самых рук хлистала тёмная жидкость, Собственная свежая кровь охотника дождём лила Симона лоб, скатываясь ручьём возле носа. Убийца вонзился чуть глубже. «Сдохни! Будь ты проклят! Сдохни! Все, кто вступил в бой с убийцей, подыхают!» Верещал белый рыцарь, глаза его налились красным от бешенства. Действительно ли силой равнялся рыцарь Сди? Или же эта магия меча давала ему преимущество? Лезвие медленно скользило между ладонями Ди, при этом пуская кровавый душ на охотника. Визжа, как взбесившийся хищник, белый рыцарь позволил своему крику вложить усилия в клинок, опуская его ниже. Налитые кровью глаза отразили цвет гораздо более яркий. Да, глаза Ди. Кровь, которая бежала со лба охотника, алые линии затекала в его губы. Ди крутанулся. «Ох...» — выдохнул рыцарь. Возглос протянулся от спины коня, на котором он сидел, до места на расстоянии 15 футов, где он бухнулся на землю. Когда Ди собрался последовать за упавшим рыцарем, громадная белая фигура выскочила перед ним, конь белого рыцаря. Он встал неподвижно, загораживая путь. «Грандиозно!» С явным удовольствием отозвался рыцарь с того места, где лежал, а его лошадь стремглав бросилась к нему. Окровавленный клинок безвольно болтался в руке, Белый рыцарь ухватился за свесившиеся рядом с ним поводья и, наконец, сумел подняться. Резко тряхнув головой, он сказал, «Селён ты, зверь. Кажется, я мог сломать пару костей. Не может такого быть, чтобы ты происходил от той же крови, что и наша принцесса. Ты охотник на вампиров, о котором я слышал, верно? Насколько же ты прав?» Раздался голос из темноты. Разумеется, он принадлежал принцессе. Она как будто кокетничала. Однако её присутствие не обнаружил ни белый рыцарь, да и сам Динни заметил. «О, моя! Принцесса!» Рыцарь запнулся. Его госпожа, очевидно, заслуживала особого обращения, даже у столь помешанного, каким казался он. Вернув убийцу на бедро, рыцарь преклонил колено, его голова уже была склонена. Поступок демонстрировал истинную преданность, не являя ни следа безумия или насмешки. Танцующим движением бледная и прекрасная принцесса появилась приблизительно в 15 футах слева от охотника. Но, полагаю, у тебя был интересный опыт, не так ли, мой белый рыцарь? спросила принцесса. Сияло ли ее лицо когда-нибудь так, как сейчас? Да, миледи! кратко ответила рыцарь, представляясь совершенно мальчишкой. Живут же в мире люди подобные силы. Интересно, что, если бы твой убийца совладал с ним? Белый шлям вскинулся! «Прошу прощения, но я думал, что вы найдёте...» Принцесса в сердцах замахала руками. «Не говори ни слова. Я ошибалась. И, пожалуйста, забудь, что я упоминала об этом. Это решится как-нибудь в другой раз. Ди, это касается и тебя тоже. Теперь, когда ты потерял свой меч, ты никак не можешь продолжать», сказала она. Но когда её взгляд пробежался по профилю Ди, в нём обнаружился страх. Глаза Ди полали от крови. Оставаясь с пустыми глазами, он двинулся вперёд. «Не подходи ко мне с таким ужасным лицом! Убирайся прочь!» Принцесса отступила. «Почему бы тебе не вернуться в деревню? Разбросанные мной цветы должны вызвать там настоящий переполох!» Свист расколол воздух. «Принцесса!» — воскликнул белый рыцарь, ловко выхватывая клинок и разрубая грубую деревянную иглу. Однако причина, по которой принцесса застонала, надавив на левую сторону грудной клетки, была в том, что другая игла ускользнула от её рыцаря и вонзилась, но не в её грудь, а в тыльную сторону руки. «Вот это да!» — усмехнулась она, несомненно высоко оценившая то, как охотнику удалось метнуть один из своих снарядов мимо убийцы. Хотя умение очаровательной принцессы точно остановить голыми руками иглу, которую Ди только что бросил, вероятно, впечатлило его в ответ. Тем не менее, спустя секунду великолепный охотник, взметнув краем плаща, помчался к восхитительной принцессе-вампиру. Белый рыцарь готов был встретить его. В этот миг земля загудела, на глубине 600 футов и потайной комнаты накрыло чудовищным земляным потоком, мечущимся к тому же словно гигантская змея. Тело Ди подлетело в воздух, и прежде чем коснуться пола, поглотилось тьмой. Снова стало светло. Ди стоял окружённый морем звёзд. «Кажется, мы в порядке», — заговорила левая рука охотника совсем не встревоженно, даже наоборот, тон можно было описать как «будничный». Не ответив, Диа, осмотрел окрестности. Темнота приходилась юноше почти родней. Он находился сверху огромного округлого камня. Вниз спускался длинный ряд похожих камней, их поверхности сверкали, напоминая полумесяца, а огни, что мерцали вдалеке, должно быть, принадлежали какому-нибудь поселению. «Мы на вершине горы», — Скептически заметила левая рука. Судя по силе ветра и направлению, в котором они дуют, мы находимся на высоте аж двух миль. Похоже, наша подружка умеет телепортировать предметы. Но врасплохо на нас застало, это уж точно. Дик глядел на звёзды, но вскоре вновь опустил глаза и беззвучно принялся спускаться вниз по камням. Когда он прыгал с одного булыжника на другой, то походил на мастера танцев. Сориентировавшись по положению звёзд, Охотник, вероятно, пребывал у северных границ владения принцессы. Возвращение в Сакри могло занять целый день и ночь порной скачки. Это любопытная деталь. Старая женщина подбросила целый пучок трав в грязно-бурую жижу, кипящие в котле. Они расположились в помещении для приготовления лекарств, под которые она оборудовала заднюю комнату своего дома. Ни один из деревянских мэров никогда не видел его внутреннюю часть. И Елена, стоя там подле старухи и рассказывая ей всё о том, что случилось в замке, фактически стала первым за 50 лет посетителем, которого видела эта комната. Дневной полуденный свет пронизал закопчённые кружевные занавески. Подумать только, принцесса просит охотника избавиться от ее четырёх рыцарей. Ну, такой то симпатичный, как он, наверное, справится с этим. Когда беседа, казалось, собралась принять неожиданный оборот, Елена попыталась вернуть её в прежнее русло, сказав. «Я-то думала, что вы больше удивитесь, мама Кипш. Ведь принцесса попросила его убить её рыцаря как-никак. Какого чёрта она может замышлять?» «Ничего она не замышляет», — решительно заверила пожилая знахарка, зачерпнув из стеклянной баночки три столовых ложки красного порошка и добавив его в кастрюлю. «Она, похоже, говорит правду. Хотите сказать, она всерьёз желает их смерти? Почему?» «По той самой причине, которую ты называла». «Думаю, теперь она хочет быть свободной». «Знать отказывающиеся от одного из своих замков?» Протянула Елена и, пожав плечами, продолжила. «Никогда о таком не слышала. Они же привязаны к своим крепостям, как свет к тени. Один не может существовать без другого. Не поэтому ли нас провели через ад?» «Никакого ада нет», — проворчала мама Кипш. Голос её вновь посерьезнел. «Мы, люди, вырастили тех ещё сумасбродов. Вроде тебя или моего внука». Ничего странного в том нет, если предположить, что то же самое относится и к знати. В конце концов, их взгляды во многом схожи с нашими. «Значит, эта дрянь действительно могла думать об этом?» Процедила Елена. Мама Кипш была для деревни огромным кладезем мудрости, и её слова в итоге заставили девушку оценить всю серьёзность сказанного принцессой. «Только слушай, ты никому не должна говорить об этом!» Предостерегла знахарка, и её настойчивость стряхнула Елену. «Почему это?» «Потому что в этой деревне есть те, кто будет не слишком рад таким новостям». По лицу Елены скользнул ужас. «Похоже, вы правы. Но ну, хватит об этом. Помоги-ка мне придумать, как решить приключившуюся неприятность. Чтобы закончить приготовление этого лекарства, мне не хватает всего-навсего синего мхаяки». Мама Кипш сплеснула руками. Синемох! вы говорите о том, о чем я думаю? Я из леса Шамбала? О, забудь, что я говорила про это» спохватилась старуха. «Оверен, я найду, что использовать взамен». Елену как будто осенило, и она сказала, «Ничего другого тут не используешь, и вы это знаете. Врать вам всегда плохо удавалось. Ладно, я схожу за ним». «Нет, уже полдень. Даже на твоем мотоцикле до леса добираться два часа и еще час искать мох. В лучшем случае ты вернешься к 5 часам вечера. Еле я слишком опасен». «Черт, что за бред? Я же поеду не одна, возьму с собой своих парней». К счастью, они заливали глотки на товарном складе у окраины города, так что кое-кто из них не получил крещение вампирской розой. «Вы напрасно расстанетесь со своими жизнями», — сказала мама кипш-девушке. «Мы никогда не узнаем, если не попробуем. Ваш собственный внук отдал жизнь, делая то, во что верил. И даже не из-за своей девушки, а ради неразделенной любви. Мы все это безмерно уважаем». Опустив глаза в пол, старуха затем положила руку на плечо Елены и поблагодарила её. «Хорошо». «Значит, да будешь немного мха для меня?» Спросила она. «Конечно. Я хочу сделать всё, что смогу, чтобы насолить тем слезнякам». И с этими словами Элена стиснула зубы, как будто проверяя на твердость своё решение.